Способ взаимной трассировки и векселей настолько хорошо известен всем деловым людям, что, собственно, для них не было бы надобности в дальнейших объяснениях. Но так как эта книга может попасть в руки очень многих людей, не принадлежащих к разряду деловых, и так как влияние этой операции на банковое дело не вполне ясно понимается даже и деловыми людьми, то я попытаюсь с возможной отчетливостью объяснить, в чем дело. Положим, коммерсант А в Эдинбурге трассирует вексель, подлежащий уплате через два месяца, на Б в Лондоне. В действительности Б ничего не должен А, но он соглашается акцептовать вексель, выговаривая себе, однако, право до наступления срока платежа по векселю трассировать вексель на А на ту же сумму с прибавлением процентов и комиссионной платы сроком также на два месяца. И действительно, по истечении первых двух месяцев В в Лондоне трассирует вексель на А в Эдинбурге. А, в свою очередь, по истечении вторых двух месяцев трассирует второй вексель на В сроком опять-таки на два месяца. По истечении же третьих двух месяцев Б трассирует на А новый вексель на такой же двухмесячный срок. Таким порядком дело нередко продолжается не только несколько месяцев, но несколько лет подряд. Вексель постоянно возвращается к А в Эдинбурге с накопленными процентами и комиссионными платами по всем прежним векселям. проценты исчислялись из 5%, Комиссионной же плата не бывало меньше половины процента за каждую трассировку. Если операция эта повторялась более чем шесть раз в год, то деньги, которые А добывал этим способом, обходились ему дороже, а иногда значительно дороже 8%, значительно дороже, если комиссионная плата поднималась выше половины процентов, или если приходилось платить сложные проценты на проценты и комиссию по предшествовавшим векселям. Вот это-то и называлось «добывать деньги посредством циркуляции». В стране, где обычная прибыль с капиталов в большей части торговых операций составляет от 6 до 10%, Только исключительно удачное предприятие может дать такой доход, который не только покрыл бы такие огромные расходы по займу денег на его ведение но и дал бы еще какую-нибудь прибыль спекулянту. Несмотря на это, было спроектировано и велось в течение нескольких лет много очень обширных предприятий без всяких других средств, кроме тех, которые были заняты за такие огромные проценты. Без сомнения, прожектеры в своих радужных мечтаниях ясно видели огромные прибыли. Но я думаю, что весьма немногим из них выпадало счастье в минуту пробуждения увидеть осуществление этих мечтаний. Все равно, наступала ли эта минута при осуществлении их проектов или тогда, когда оказывалось невозможно вести дальше начатые предприятия. Те векселя, которые «А» в Эдинбурге трассировал на «Б» в Лондоне, регулярно учитывались им за два месяца до срока в каком-нибудь Эдинбургском банке. Точно так же векселя, которые «Б» трассировал на «А», регулярно учитывались им в английском банке или у кого-либо из лондонских банкиров. Все, что сужалось под такие циркулирующие векселя выдавалась в Эдинбурге в бумажках шотландских банков, в Лондоне, если учет производился в английском банке, в билетах этого банка. Хотя при этом те векселя, под которые выдавались бумажки, все погашались при наступлении соответственных сроков, но та сумма, которая была выдана под учет первого векселя, в действительности не возвращалась в соответствующие банки потому что при наступлении срока каждого векселя сейчас же трассировался новый вексель на несколько большую сумму против того векселя, который подлежал в скором времени оплате. И учет этого нового векселя давал средства для уплаты по-старому при наступлении его срока. Эта уплата таким образом была совершенно фиктивной. Струя, которая потекла из кассы банка, благодаря циркулирующим векселям, в действительности не возмещалось какой-либо струей действительного притока.